Щёлк. Языки пламени из оранжевых превратились в зелёные. Голодный, похрустывающий звук зазвучал приглушённее. Держа Луизу за руку, Ральф обвёл её вокруг полицейской машины, поставленной в качестве заслона. Вновь подъехавшие автомобили сгрудились вокруг этого препятствия. Мужчины в тёмно-синей униформе на ходу выпрыгивали из салона. Несколько человек держали автомат, и почти все были в пухлых, пуленепробиваемых жилетах. Один из полицейских промчался мимо Ральфа, как порыв теплого ветра, прежде чем тот успел отступить в сторону. Молодой человек по имени Дэвид Уилбери, считающий, что его жена, работавшая секретарем в агентстве по купле-продаже недвижимости, завела интрижку со своим шефом. Вопрос о жене отошел на второй план, по крайней мере, временно. Обучненный потребностью немедленно забежать в туалет и постоянным испуганным повторением одних и тех же слов наподобие змеи извивавшихся в его мыслях: ты не опозоришься, ты не опозоришься ни за что, ни за что. Пикиринг взвыл мегафон, и Ральфу вылетавшие слова показались градом серебряных пуль. Твои друзья мертвы, Пикиринг, бросай оружие и выходи во двор. Дай нам возможность спасти женщин. Ральф и Луиза свернули за угол, незамеченные в царящей вокруг суматохе, и вышли к скоплению полицейских машин, припаркованных у подъездной дорожки, с пассажирами по обе стороны яркими цветами. Вот что значит женский подход, подумал Ральф. Подъездная дорожка упиралась в небольшой дворик перед белым фермерским домом, построенным никак не менее 70 лет назад вдоль фасада трёхэтажного здания тянулась огромная веранда, с которой открывался замечательный вид на запад, где в голубой утренней дымке вздымались вершины холмов. Этот дом некогда давал приют семье Баррета и их яблочному бизнесу, а до недавнего времени размещал под своей крышей десятки избитых запуганных женщин, но одного взгляда было достаточно, чтобы понять, к завтрашнему утру он уже никому не сможет служить. Огонь охватил южное крыло здания, пламя достигло веранды, языки пламени вырывались из окон и похотливо облизывали карнизы. Ральф заметил плетёное кресло-качалку, горящее на дальнем конце веранды. С ручки кресла свисал недовязанный шарф. Вотнто в него спицы сверкали белым жаром. Откуда-то доносилось монотонное позывякивание колокольчик. Мёртвая женщина в зелёном военного образца комбинезоне и куртке распростлась на ступеньках крыльца, уставившись в небо с залитыми кровью линзами очков. В руке она сжимала пистолет, в груди зияла чёрная рваная рана. На перилах северной части веранды обвис мужчина, упираясь ботинком в газонокосилку. На нём также были военный комбинезон и куртка. На цветочной клумбе неподалёку от тела лежал автомат. Кровь стекала по пальцам мужчины и крупными каплями падала на землю. Для Ральфу эта кровь казалась чёрной и мёртвой. "Фэлтон, подумал он, если полиция до сих пор вызывает к Чарли Пикерингу, если Пикеринг в доме, значит, это Фрэнк Фелтон. А где же Сьюзен Дей? Эд где-то на побережье. Луиза уверена, что он там, но вдруг Сьюзен Дей находилась здесь. Боже, неужели такое возможно? Ральф предполагал, что всё может быть, однако предположения в счёт не шли. Там внутри, без сомнения, находились Элен, Натери и бог весть, сколько ещё беспомощных терроризируемых женщин, а это было важно. Из глубины дома донёсся звук разбиваемого стекла, сопровождаемый тихим взрывом, почти вздохом. Ральф увидел новые языки пламени, вырывающиеся сквозь переплёт входной двери. Коктейль Молотова Во время Второй мировой войны так называли бутылки с зажигательной смесью, впервые применённые советской пехотой против фашистских танков, подумал он. Наконец, Чарли Пикерингу удалось осуществить свою давнюю мечту. Ральф не знал, какое именно количество полицейских сгрудилось со машинами, припаркованными в начале подъездной дорожки, никак не меньше 30, однако он моментально выделил двоих арестовавших Эда Дипна. Крис Нелл залег за передним колесом полицейской машины, стоявшей ближе всего к дому, а рядом с ним, опираясь на колено, присел Джон Лайдекер. Именно Нелл держал в руках мегафон, и когда Ральф и Луиза подошли к опорному пункту полиции, Нелл взглянул на Лайдекера, тот кивнул в сторону дома, затем ладонью сделал жест, значение которого было ясно и без слов. «Будь осторожен». В ауре Криса Нелла Ральф подметил тревожные признаки. Молодой человек был слишком взволнован, чтобы соблюдать осторожность, слишком взвинчен, раскочегарен, и в тот же момент, словно мысль Ральфа послужила причиной происходящего, аура Нелла стала менять цвет, от бледно-голубого к тёмно-серому, а затем к смертельно чёрному. Всё это случилось почти в одно мгновение. "Сдавайся, Пикеринг!" крикнул Нэл, не зная, что он уже покойник. В окне нижнего этажа северной части здания появился приклад автомата, а затем вновь спрятался внутрь. И в тот же момент на дверь взорвалось арочное окно, засыпая веранду осколками стекла, из образовавшейся дыры вырвалось бушующее пламя. Секунду спустя распахнулась и сама дверь, будто её толкнула невидимая рука, Нелл ещё больше подался вперёд. Возможно, считая, что теперь стрелявший и сам видит безнадёжность своего положения, Ральф, крича: "Джонни, оттяни его назад, оттяни его назад!" И вновь в огне появился автомат, теперь уже дулом вперёд. Лейдеккер потянулся было к воротнику Нелла, но опоздал. Автомат хрипло закашлял. и Ральф услышал металлический пынк-пынк-пынк пуль, пробивающих тонкую обшивку полицейской машины. Теперь аура Криса Нелла стала полностью черной. Она превратилась в саван. Он дернулся, когда пуля прошила ему шею, и рухнул на землю, судорожно подергивая ногой. Мегафон, выпав у него из рук, возмущенно взвизнул. Один из полицейских скрикнул «пынк-пынк», от неожиданностей и страха в ополль Луизы прозвучал намного громче и ещё один выводок пуль пронёсся над землёй к Нэллу, образуя маленькие чёрные дырочки в тёмно-синей униформе молодого человека. Ральф различал неясные очертания человека внутри удушающего савана тот предпринимал бессмысленные попытки перевернуться и встать на ноги. В этих попытках было нечто ужасное, словно Ральф наблюдал за созданием, попавшим в рыболовную сеть, закинутую на мелководье. Лэйддекер высунулся из-за машины, а когда его пальцы исчезли в чёрной мембране, окружавшей криса Нелла Ральфу услышал голос стареной Доры. На твоём месте я не стал бы притрагиваться к нему, Ральф. Я и так уже не вижу твоих рук. Луиза. Нет, нет, он уже мёртв. Дуло автомата в окне двинулось вправо. Теперь оно не спеша приближалось к Лэйдкеру, мужчине, державшему оружие по всей видимости. Не задело автоматной очередь, выпущенная в него одним из полицейских. Ральф поднял руку и опустил её вниз отсекающим жестом karate, но на этот раз вместо клинья в свет из неё вылетели огромные голубые напоминающие следы капли. Эта субстанция растеклась по лимонного цвета ауры Лэйддекера, когда из автомата, видневшегося в окне, открыли огонь. Ральф видел, как две пули впились в дерево справа от Лэйддекера, образуя чёрные дыры в желтовате древесине ствола. Третья врезалась в голубое покрытие, обволакивающее ауру Лэйддекера. Ральф заметил тёмно-красную искорку, мелькнувшую у левого виска детектива, и услышал глухое повизгивание, когда пуля отскочил от крашетом как плоский камешек от поверхности воды при игре в блинчики. Лэйддекер оттянул налов в укрытие, взглянул на него, распахнул дверцу со стороны водителя и плашмя бросился на сиденье. Раль больше не видел его, но слышал, как тот орал на кого-то по радио, спрашивая, почему до сих пор не прибыли спасательные машины. И снова звон разбиваемого стекла. Луиза мёртвой хваткой впилась в руку Ральфа, указывая на что-то кирпич, летящий по двору, его швырнули из окна в цокольном этаже северного крыла. Целый ряд таких же окон закрывали цветы, растущие по периметру дома. Помогите! Данёсся оттуда крик в то время, как человек с автоматом рефлекторно выстрелил по перекатывающемуся кирпичу, вздымая в воздух фонтанчики красной пыли. И раскалывая кирпич на три части, ни Ральф, ни Луиза никогда не слышали, чтобы этот голос поднимался до крика. Тем не менее, они моментально узнали его. Голос принадлежал Эллен Дипно. Помогите нам, спасите! Мы в подвале, с нами дети. Пожалуйста, мы не хотим сгореть заживо. С нами дети. Ральф и Луиза переглянулись и тут же бросились к дому. Две облаченные форму фигуры, больше напоминающие футбольных судей на линии в своих огромных жилетах, выскочили из-под прикрытия машины и, пригибаясь, побежали к крыльцу. Когда они по диагонали пересекли двор, Чарли Пикеринг все так же дико хохоча высунулся из своего окна. На него обрушился шквал огня, засыпая щепками, которые пули откалывали от оконной рамы. избив ржавый водосточный желоб с грохотом свалившейся на крыльцо, но ни одна пуля не задела безунцы. Почему они не могут попасть в него, размышлял Ральф, пока они с Луизой поднимались по ступеням крыльца, приближаясь к пламени цвета охры, волновавшемуся в дверном проёме. Боже праведный, почему же они не могут попасть в него с такого расстояния? Но Ральф знал почему. Клото объяснил им с Луизой, что и Атропоса, и Эда дипно окружают силы, злобные, но заботящиеся об их безопасности. Разве не похоже, что эти же самые силы теперь охраняют Чарли Пикеринга, наподобие того, как Ральф позаботился о Лайдекере, когда тот высунулся из укрытия, чтобы втянуть туда своего умирающего коллегу? Бигерин, как груш сковальный огонь по приближающимся полицейским, он целился ниже пояса, где их не защищали бронежилеты. Один из штурмовавших рухнул безмолвной грудой, второй пополз обратно, крича, что его подстрелили. Подстрелили? Чёрт, его сильно ранили. Барбекю. Пикник, во время которого на вертеле жарится туша барашка. выкрикнул из окна Пикеринг визгливым хохочущим голосом Барбекю, барбекю, святое возмездие, изжарить сук, божественный огонь, священный огонь. Крики стали громче, казалось, они доносятся прямо из-под ног Ральфа, и когда он посмотрел вниз, то ужаснулся. Месиво аур наподобие пара просачивалось из-под пола веранды. разнообразие цветовых оттенков стушевывалось под напором малого освещения, пропитывающего поток и окружавшего его. Эта кроваво-красная конфигурация не была похожа на грозовую тучу, образовавшуюся над местом драки, затеенной около красного яблока зелёным и оранжевым мальчишками, но Рар был уверен, что значение их подобно Единственное различие заключалось в том, что данный купол порождён страхом, а не яростью и агрессией. Барбекю орал Чарли Пикиринг, затем несло что-то в адрес дьявольских сук. Но внезапно Ральф возненавидел этого безумца больше, чем кого-либо за всю свою жизнь. Пойдём, Луиза, нам нужно остановить его. Взяв женщину за руку, он потянул её в горящий дом.